Глава 11. На рыже наёмницу было страшно смотреть. Вспышка ярости, предавшая ей сил и вернувшая только уверенность в себе, сошла на нет. Морра опять побелела как мел, у глаз пролегли тени, а в зрачках билась паника, как рыбка в маленьком аквариуме от стекло. Плечи поникли, а сообожжённых пальцев, что крепко стискивали рукоять Маргенштерна, капала кровь. Грусс оружие потрескивал, остывая. Колючий шар из ярко-жёлтого стал тёмным, почти бордовым. Море было жутко и чертовски одиноко, как маленькой девочке, потерявшейся в ночном городе, как ребёнку, оставшемуся в тёмной комнате без родителей и осознавшему, что под кроватью нечто шевелится, скребётся, пищит. Слишком верила в своё оружие, любила полагалась и доверяла, считала частью себя, и когда то подвело, уверенность рыжей тоже дрогнула. Но хуже тьма, которая незаметно прокралась в её мысли, усилила ужас, который она шёпотала: "Конец. Не сопротивляйся. У тебя не получится. Опусти руки и умри". Она не слышала шёпот мрака так, как я, не понимала, что с ней творится но реагировала, неосознанно боролась и терпела поражение. Медленно, но неотвратимо теряла рассудок. Пройдут секунды или минуты, и Тима вгрызётся в её разум настолько, что сможет будто сознание показывать образы и миражи, подсказывать, управлять. И наконец проникнет или напрямую, или через изнанку, в плоть, начнёт всё изменять и плавить. Но пока что наемница боролась, скрежетала зубами и недоверчиво бормотала. Но я ведь попала. Почему? Да потому что пламя утренней звезды напитывается изнанкой, вертелось у меня на языке. Огонь вредит мраку, но энергия той стороны напротив помогает, подпитывает. К тому же тьмы слишком много, такой сгусток не разбить древним артефактом. Но вслух я ничего не сказал Тем более, что наступившую тишину вновь нарушило мерзкое хихиканье Во мгле раздалось частое цоканье Как-то поток перебегающего с места на место краба Сердце окатило холодом По спине побежали отвратительные мурашки А волосы зашевелились от страха Я невольно отступил, беспомощно сжав кулаки Рано, не готов Отцок отстыл громче, будто издеваясь Наступил мгновение тишины, а затем топот повторился. Из пелены дыма показался тёмный силуэт, словно мяч катился по полу, но через секунду стало понятно, что не шар, а голова. Голова Томаса с обгоревшими волосами, искорёженная, с раненным лицом, покрытым коркой из запёкшейся крови и чёрной слизи, шевелящимися червями-отростками. Один глаз вывалился и болтался на ниточке из сосудов и нервов. Второй покраснел, сочился сокровицей. Сама же голова передвигалась на восьми паучьих лапках, выросших из разорванной шеи, ловко и быстро семенила. "Что за дрянь?" охнула наёмница. "Я ведь попала. Почему он уже вят?" В ответ губы тома скривились в издевательской ухмылке, голова противно захихикала. И тут раздался топот, из мглы вырвалось другое существо, окровавленный сгусток крови и мяса, переплетённый чёрными жилами, из которого торчали распухшие пальцы. Но тоже на паучьих лапках, без глаз, но с маленькой пастью, криввещейся в улыбке и ощерившейся клыками. Голова тома хихикнула, и смех тотчас подхватили. Из мглы показались новые комки плоти, превратившиеся в чудовищных полков. И по мере того, как редел дым, стало ясно. Сидят на станках, на стенах, на лампах и на потолке. Штук 15 или 20, не меньше. "Бей!" рявкнул я, осознавая, ещё миг и нас сожрут. Послышалось, ударило скорее просто подчиняясь приказу, многократно отработанным рефлексам, чем голосу разума. Колючий шар взлетел в воздух, описал дугу, на вершине траектории снова разгорелся и с угрожающим гулом упал на пол, размазав в чёрный сопли одной из тварей, что не успела укрыться. Вспыхнуло пламя, громыхнуло и хлопнуло, а мелкое чудовище обуглилось и начало таять. Плоть пузырилась, шипела, выгорала, а нити мрака ее, пронизывающие, исчезали. Паучьи лапки до последнего дергались, пытались царапать пол, но тоже горели и осыпались золой. «Бей еще!» — повторил я. Повернулся к здоровяку и крикнул ему. «Крути ворот!» Олив не ответил, побагровел от напряжения, навалился на ворот и продавливал рывками вниз. «Крути ворот!» На шестерёнки отчаянно скрипели, харкали ржавчиной, но вертелись. Уровень воды в бассейне пока не поднимался, но вязкая поверхность бурлила. И тут до мелких монстров или скорее до того, кто ими управлял, наконец дошло, что мы задумали. Твари разом мерзко запищали и кинулись в атаку. Рыжий, к счастью, вынырнул из очередного ступора. "Навийно, Ватимой!" закричала и в нож замахнула на Маргенштернна ударом по касательной вдоль полос махнул и отбросил часть нападающих. Ловко крутанулась на одной ноге, используя инерцию, и коротким вращением грузу собственных ног забила особенно удачливого монстра. Тот заверещал, задымился после встречи с раскалённым колючим шаром и прихрамывая отполз. Остальные разом полезли на стены, скрепя хитиновыми оболочками, царапая камни когтями отчаянный крик наёмницы слился с гулом цепи. Мора сделала пару вращений вокруг торса, а затем выбросила груз как снаряд, и тот вновь, полухнув, рванулся вперёд. Наудивительном образом удлиннившись, цепи врезался в стену и расплескал в целись, и пепел ещё одного пся вдополка громыхнул. Полетели осколки и искры. Часть монстров не удержались и попадали вниз. Спора разбежались. Огненная сфера с шипами нагнала самого замешкавшегося, зацепила и понесла вперёд, врезалась в ржавый станок, превратив тот в облако рыжей пыли и обломков. От чудовищи и измяло, и изжевало до состояния жжённой тряпки. Но несмотря на успех, наёмница не успевала. Слишком многие монстры избегали ударов, обходили. И я видел секунды или две, и рыжу задавят. А если нет, то проберутся к нам со здоровяку. И тогда кривой спонтанный план полетит Люциферу под хвост. Процесс снятия ков не закончился. И я только-только начал ощущать изнанку в полной мере, но не взирая на боль, потянулся и зачерпнул в штомак крохи, капли и сформировал печать отцепнения. Увидел подбирающимся высоко по потолку паука, выбросил вперёд руку в отталкивающем жесте. Схема блекла, сверкнула и исчезла. Отвари замерла и недоумённо запищала, начала вырываться. Причём у неё получалось печать трещала и рвалась. Смака как кислота прогрызала оковы. "Осторожно", крикнул я. Сообразив, Марат прыгнула, и ловким кульбитом из-под ноги митнула грус Моргенштерн наверх. В обездвиженное существо не попала, но взрыв отбросил монстра назад, что уже неплохо. Не уклетела, тихо выдохнула наёмница. На миг задумалась, а потом сорвала патронташ с кобурой и бросила мне: "Тише, никогда не любила огнистрел". Безусловный акт невероятного доверия. Я изумился, но подхватил. Быстро застегнул на торсе и нашел нужный барабан. Перезарядил револьвер. Поразмыслил, но стрелять не стал. Селенитовых пуль мало. Тратить на мелочь слишком расточительно. Вместо этого вновь потянулся к способностям. Волей, злостью и отчаянием ударил по невидимым стенам в сознании. «Давай! Давай же!» И будто услышав, во мне оборвалась какая-то струна. Последний участок татуировки с шипением догорел на запястьях, и мир изменился, изменился и я. Можно сравнить с тем ощущением, когда весь день таскаешь ботинки водолаза со свинцовыми подошвами, а потом разываешься и бежишь. Чувство лёгкости захлёстывает, и как говорили в старину, окрыляет. Это всё равно что вырваться из клетки, из душной камеры на свободу тебе хочется смеяться и плакать одновременно. Ты способен на что угодно, или, по крайней мере, так кажется. Наверное, аналогичное ощущение испытывал бы безнагий человек, если б ему вернули способность ходить, или слепой, что прозрел, глухой, неожиданно для себя услышавший невероятно прекрасную мелодию. Правда, нужно помнить, что ноги скоро тебе отпилят, глаза выколят, а в уши вобьют пробки. Но здесь и сейчас на один краткий миг я ощутил ни с чем не сравнимую эйфорию и счастье. Правда, быстро испарившееся, едва мир вокруг поменялся. Всё залило белым, будто в воде размешали чистейший мел. На данном фоне угольными росчерками выделялось окружающее: стены, врата, станки из тела ржи, фонари, батискафов. Чуть более плотными выглядели силуэты Мора и Оллифа, отвратительными кляксами монстры. Отдельный особо взгляд привлекал Моргенштерн, багровый даже в изнанке, распространяющий ярость и жажду крови. Груз на цепи казался чем-то средним между водоворотом и замедленным взрывом в воде, пузырящейся мощью, пронизанной искрами темных разрядов. Но утренняя звезда казалась тусклой искрой на фоне разлитой тьмы. Чернота липкими отвратительными хлопьями плавала в воздухе, пропитывала камни и железо. Медленно сочилась через врата и стены, свисала с потолка неопрятной бахромой и паутиной. Жадно тянулась к каждому, окутывала головы плотными облаками дыма, винчивалась в уши и ноздри, лезла в глаза. От неё веяло холодом и запахом тлена, гниения, и каждый клочок пытался говорить, шептал, кричал, смеялся, плакал, к чему-то призывал и просил. Я словно плюхнулся в колодец с острыми осколками льда. Вздрогнул, поёжился от отвращения и чуть не потерял сознание от шёпота. Голоса размывались, смысл ускользал. Оставалось лишь ощущение того, что чьи-то липкие руки пытаются залезть тебе в голову, и ты будто тонешь, падаешь куда-то в пропасть, где нет ни времени, ни пространства. Неудивительно, что гностики, незащищенные селенитом, сходили с ума до близости тьмы. Сойду и я, если не смогу победить, убраться из проклятого места. А уж море с Олифом приходилось хуже так как не обладали селенитовой броней, и вот уже много часов находились под воздействием тьмы. Сосредоточившись, я с трудом, но абстрагировался от голосов, осторожно поднял руки и провел перед собой. За пальцами потекла рябь, будто я рисовал на поверхности густого желе. Мир подался навстречу, как ласковый кот, словно намекая «Сделай из меня что-нибудь, сделай красиво». Долго прошивать не понадобилось. Схватив пальцами саму ткань знания, я нарисовал первую печать, потом вторую, третью, выстраивая подобие щитов, баррикад из тенн, рвов с огнём и водой, колючек и копий. Эффективность такой защиты сомнительна против инонаций и вестников, но на какое-то время задержит. Как говорит старик: "Собираешься упасть кинь вынес что-нибудь мягкое". Но баррикадам я долго заниматься не смог. Скорее заметил комок черноты, подбирающийся к морю сбоку, оплёл отражениями. Тварь заметалась, не понимая, от чего со всех сторон та расшится. Она же, а рыжая наёмница, не будь дурой, прихлопнула жуть Маргенштерннам. Один готов. Второго монстра я срезал сам, причём срезал виртуозно, воспользовавшись арсеналом бардов. Нашёл кусок стекла и подобрал камень с острым краем. Дождался, когда псевдопаук выскочит из укрытия под верстаком И провел булыжником по осколку Печатью изменив тональность звука и чистоту Виск сменился писком Прошел комок насквозь Ожившая тьма недоуменно замерла Но когда попыталась двинуться Развалилась на две половинки Мора добила и эту тварь Уловив правила игры Третью я поймал на стене трансформировав поверхностные свойства материала и сделав тот чрезвычайно липким. Четвёртую поразил разрядом электричества, пятую запутал и направил примяком под удар раскалённого шара колючки. Шестую, усевшись на фонаре, поджарил светом. Провернул тот же трюк, что и со звуком, поиграв с мощностью и спектром излучения, сфокусировал луч в одной точке. Наверное, это выглядело несколько нелепо и забавно потому что там, в реальном мире, я как идиот махал руками в воздухе, словно дирижировал или танцевал. И лишь самый внимательный мог увидеть, как почти незаметно меняются те или иные вещи, явления. Неожиданные вспышки фонарей, звуки на грани слышимости, электрические разряды там, где их быть не могло. И как застывают маленькие монстры, как убегают, будто гонимые лишь им видимыми угрозами. Работа с простыми печатями почти всегда так и выглядит, но даже если приводится в действие мощное и сложное, внешних проявлений равно не так много. Убедившись, что Мора пока вне опасности, я переключился на трех пауков, прокрадывающихся вдоль противоположной стены в направлении здоровяка. Ударил призрачным пламенем, а затем добавил искажением. Безопречно белая ткань пространства на пути сгустков тьмы загорелась оранжевым светом, а затем начала хаотично ребить. Уродцы заверещали и отступили, о последнему переломило лапки. Я напрягся и нарисовал печать барьера, толкнул к воротам, чтобы хоть как-то замедлить истечение мрака. Там собралось целое озеро, вяло шевелилось, уплотнялось. Но добился я лишь того, что ручьи черноты вильнули, Огибая уплотнившийся металл врат. Потекли через скалы. Ну а комки покрупнее отпрянули и застыли, Словно в недоумении. Нити на потолке тревожно колыхнулись. Что хуже, голоса в голове усилились. Я почувствовал искаженное подобие чужой ярости, Недоумения и интереса. И твари в мастерской будто стали принюхиваться, осматриваться. Что ж, сила знамки действительно слабо действовала на щит чади, как будто они сотни раз в секунду перепрыгивали в реальные миры и обратно. И это с учётом того, что я сам частично провалился сюда. Бил далеко не слабо. Но что тогда делать? По-настоящему грандиозный узор я создавать не могу. Не было времени на такие художества. А элементарные схемы почти не действовали. Попытаться забросать мелочью Или придумать альтернативу, рискнуть и попытаться решить дело одним мощным удограм. Ответ я нашёл через секунду, когда вспомнил о сбняке в верхнем городе, обитель анклава. Бросил взгляд на вооружённые наёмницы, вспомнил и показания индикаторов, которые собственноручно записал. Власти над реальностью и временем у меня нет, но а что если попытаться использовать вибрации? Свет, звук. Что если думать нестандартно, вне рамок? Идея не успела сформироваться, а я уже лихорадочно работал, чертил в воздухе линии и дуги, вплетал в схему символы, вытягивал из окружающего якоря. Свет фонаря, скрип шестерёнок, напряжение в проводах, тепло и холод. И вместе с тем отдельными символами пытался создать аналоги полюсов магнита до такую разность потенциалов играл частотами и амплитудами в поисках нужных пытался на ходу выяснить какая форма лучше подходит фигура не зашевелилась а белесом глава круг дрожал от напряжения гудело рея простекалась вокруг и доставляла боль в костях в зубах жгла кожу На определённого эффекта я добился и бок собственному удивлению обнаружил, что вибрирует не воздух и не ткань изнанки, а будто само пространство. Но никак не мог поймать и отдалённого звучания нужного резонанса. Я настолько сосредоточился, что потерял бдительность и очнулся, когда в уши ворвался отчаянный вопль рыжей. Искатель! Ахмарам беззвучно вторила ей до Холод ошеломил, призрачные голоса почти оглушили, и я сообразил, что на мне сошлось перекрестье множества чужих нечеловеческих взглядов, что откуда-то из-под стены выросла длинная щупальца и потянулась навстречу. А оставшиеся твари замерли, а потом целенаправленно кинулись ко мне. Да и крался. Мрак, столь долго не замечавший меня из-за селенита, теперь узрел и кинулся в атаку. Практически на одних лишь рефлексах я активировал те баррикады, что тщательно выстраивал. Но убедился, старался зря. Защиты и ловушки заставили замешкаться несколько мелких монстров. Но щупальца не заметила сопротивления. Спорола и сломала печати, ударила как хлыстом. И я испугаться толком не успел. Стоял и смотрел как во сне, будто являясь наблюдателем, равнодушным и спокойным но между тем отстраненно осознавал, что это конец. Тьма таки разглядела. Время в изнанке текло субъективно медленнее, и я ничего не успевал сделать. Разве что. Неожиданно для себя ощутив, как к ногам прижимается нечто, до да боли напоминающие теплые кошачьи тельцы, я опустил взгляд и увидел собственную тень. «Здесь, в изнанке!» Прежде с подобным явлением не сталкивался, не встречал упоминаний и знал, что такого быть не может в принципе. Тут нет полутонов, нет света, тут мир между мирами. Но вот же она, повторяет силуэт на полу, движется, мерцает, то уплотняется, то бледнеет, машет рукой, словно тщетно призывает к чему-то. Чертовски странно. И тем удивительнее наблюдать, как движется сама по себе, будто живая. Но в тот миг я не раздумывал, а просто опустил левую руку, схватил тень и шагнул в неё, как в тоннель. Странное ощущение: холод, жар, вроде как исчезаешь и расщепляешься, таяешь, но вместе с тем по-прежнему живёшь, дышишь. Мир вновь поменялся, стал призрачным, пустым. Вокруг непроглядная мгла, будто попал в облако густого дыма. Ни стен, ни потолка, ничего. Только эфемерные фигуры, нарисованные смогом, где-то чуть более тёмные, где-то светлее. Все ей не походило ни на изнанку, ни на тень, нечто иное, на грани восприятия и познания, на грани физического существования. Сознание мерцало, мысли разбегались, я сам наравил превратиться в невесомый пар. Чувствовал боль, но далекую и смутную, словно осталась в ином мире. Ощущал и тьму, но как легкое дуновение, смрад. Я находился в изнанке, но и в тени одновременно, а может и в тени изнанки. Смутная догадка не оставила после себя никакого эмоционального следа. Я не был самим собой, и создавалось ощущение, что расслаиваюсь на множество отражений, осколков. И лишь понимание, что должен куда-то идти и что-то сделать, не позволяло расслабиться. А еще сложная многогранная фигура, плавающая на расстоянии вытянутой руки. Плоский рисунок на серой пелене, геометрический узор, кривоватый, словно нацарапанный детской рукой. Где-то линии толще, где-то тоньше. Некоторые участки оплыли и расползались, как подмытые водой. Взглянул олом расстроенных струм, фальшивыми нотами флейт. И несмотря на то, что я остался нем и пуст, вот эта незавершённость и корявость схемы раздражала. Поддавшись наитию, я протянул руку и подправил кривые участки, там, где не хватало штрихов, добавил. И когда убедился, что рисунок стал завершённым, удовлетворённо вздохнул, отступил, чтобы полюбоваться. Но что-то споткнулся и провалился в бездонную пропасть. Вспышка, боль, ледяная корка на плечах, спине, в волосах и Daniel за да странное ощущение полноты самого себя, оглушающее количество мыслей, эмоций, впечатлений, осознание того, что ты находишься буквально на волосок от полного разовлапощения. Но через секунду я почувствовал, что сижу на корточках под подошвами пол, вокруг мерцание фонарей, ноздрит разоложился ещё вонь, смесь запахов гнили, крови и горелого мяса, а по лицу хлестало волнами жара и холода. В спину и плечи били мелкие осколки, пыль. Глаза слезились от вспышек. В ушах стоял неразборчивый грохот, шипение, крики. Снова в реальности вялое удивление промелькнуло на грани восприятия. Я осознал, что нахожусь далеко от того места, где был изначально, и как переместился непонятно. Но измученное хождением по мирам сознания не успело вникнуть в эту невероятную мысль. Тем паче, что я почувствовал тму, сгустившуюся наверху и приготовившуюся к атаке. Почти без раздумий нырнув в тень, я вышел в шаге от того места, где находился до этого, обнаружил, что обогнал тварь потянулся в знанку и зачерпнул беля своим голы одними пальцами сформировал печать что в свою очередь сотворило разность воздушного давления иммерского паука что недоумённо крутился на месте не понимая куда делась жертва отбросила прочь откуда-то издалека прилетел предупреждающий вой и я вновь уловил движение мрака краем глазо увидел длинное дымное щупальце летящее сбоку ушёл в тень но с отвращением понял Не успеваю. Приготовился к страшной боли, но к собственному удивлению осознал, что призрачное подобие Хлуста попросту пролетело через меня насквозь, с усилием, вызвав но ещё боль в сердце и помутнение в глазах, но прошло почти без последствий. Опятившись, я почувствовал онемение в мышцах и лёд на губах. Опять вывалился в реальность, задыхающийся, обмороженный и Даниэль за ошамлённый. А что так можно было ходить сквозь предметы? Воздух загудел, полумрак разрезал багровый серп, и Гроссморгенштерна ударил в щупальце. Цепь захлестнулась и ярко вспыхнула. Пол задрожал, сверху полилась вода и посыпался сор. Оглянувшись, ел увидел Морру, бледную и исцарапанную в дымящейся одежде, с истлеющими волосами она насколилась и напрягая мышцы упиралась в пол а по звеньям цепи бежали яркие искры колючий шар пылахал как второе солнце но одолеть полноценную тьму не мог завяз плавился тонул в темноте и остывал наёмница не сдавалась но с каждым ударом сердца теряла силу и к ней по стенам подбирались два паука один из которых представлял собой голову тома По-прежнему хмыляющееся мерзкое подобие. «Печать!» Словно кто-то шепнул в ухо, и пустой шум в мозгу исчез. Я уловил связь с ознанкой, увидел свое творение. Невообразимый узор, звенящий, как туго натянутая струна. Звенящий, похожий, и знакомо, сбалансированный, стабильный, готовый к работе и собравший достаточное количество энергии. Неужели получилось? Неужто погружение в тени знанки позволило увидеть то, что не мог узреть ранее? Ни видение, ни галлюцинация и ни плод больного воображения? Я на долю мгновения снова онемел от изумления, а потом рванул револьвер из кобуры и без всякого сожаления пальнул в одного из пауков, подбирающихся к рыжей рен глаза заметил, как тушка плавится и распадается, мокро шлёпается на полкомком сгнившего человеческого мяса. Прыгнул с места, присел и, крутанувшись волчком, выстрелил во вторую тварь. Задел по касательной, но она и от мелкой ранки завязажала и задымелась, исохла на глазах. Выигранное мгновение позволило вернуться к исходной точке. И я опять связался с знанкой, решительно коснулся печати, взгрёб пальцами в одну точку, а затем выбросил и активировал. В первый момент узор блекло мигнул на той стороне, беззвучно растворился в меловом растворе, и я успел испытать озноб в испуге от того, что ничего не получилось. Но затем случилось нечто странное. Звуки в мастерской стали приглушёнными и далёкими. Можно было бы списать это на контузию, какие-то игры сознания. Но и фонари притухли, нити накаливания едва тлели за мутными стеклами. Корка льда на моей одежде моментально испарилась. Но хуже то, что груз Моргенштерна тоже погас. Искры, простреливающие по звеньям, исчезли. И в наступившей тишине особенно пронзительно прозвучал крик наемницы гневный, обиженный и одновременно наполненный ужасом, потому что дымная щупальца тьмы освободилась. Липкие нити стремительно потекли вдоль цепи к морю, но так и не добрались. Свет разгорелся с прежней силой, грохот и крики ударили по ушам стальными молотками. И вместе с этим у меня страшно разболелись зубы. Каждая кость в теле будто растрескалась и рассыпалась в труху. Одновременно возник звук на грани слышимости, как гул или шипение, от которого желудок съежился и попытался вырваться через гортань наружу. Сам воздух завибрировал, в пространстве возникли блеклые искры, сияние. Пять секунд, десять, и псевдопаук, сидящий на потолке, взорвался с липким, хлюпающим звуком. Пятнадцать... И разлетелся хлопьями пепла другой, третий. Разразилась целая канонада. Двадцать. И щупальца судорожно задергалась, а потом рассыпалась облачком черного праха. Облака тьмы, витающие под потолком, опали липкими каплями. Но, не долетев до пола, испарились. Сочащиеся сквозь стену призрачные нити изорвало и отбросило. Сочащиеся сквозь стену призрачные нити изорвало и отбросило. Невидимая волна прошла вперед, от меня к люку, и что могла, сожгла и испарила. Остальное расщепило, ударило о скалу, превратило в глубокую лужу черной аморфной слизи, безвольной и мертвой. Причем в ознанке сие выглядело куда как красочнее и занимательнее. Там словно бы начался амифический шторм. Пространство заребило и замерцало, порождая множество миниатюрных вихрей мрак растворился разложился на составляющие чужая воля голоса злость